секрет. Курихара. Ой, кстати, я тебя не задерживаю. У тебя же были еще какие-то дела сегодня. Автор. Да. В три я должен встретиться с госпожой Мияе. Курихара. А, Мияе? Знаешь, я ведь всю неделю собирал информацию о деле Тюити Мияе. Курихара поднял с пола какую-то тетрадь и начал ее листать. Курихара. Я полазил в интернете, просмотрел газеты за тот месяц, когда обнаружили его труп, и много чего выяснил. Но один факт меня особенно поразил. Оказывается, Мия и не был женат. Автор. Что? Курихара. Вот, взгляни. В тетрадь, которую протянул мне Курихара, были вклеены вырезки из статей, связанных с делом Мия. Среди них была и новостная заметка из какой-то местной газеты. Там говорилось, погибший Кёй Тимияя никогда не состоял в браке. Автор. Но я точно помню, госпожа Мияя называла его мужем. Курихара. Возможно, они жили вместе, просто не хотели расписываться. Или были обручены и планировали свадьбу. Но все равно будь начеку. В половине второго мне пришлось уйти. Курихара проводил меня, сказав на прощание «если что, звони». Я направился в сторону станции. Пот лился с меня ручьем, и не только из-за жары. В голове вертелось уйма вопросов. Я ехал навстречу с женщиной, которая назвалась Юдзуки мияя Но кто она такая на самом деле? Почему она вышла со мной на связь? Какое отношение она имеет к этим домам? И что она хочет мне рассказать? Добравшись до станции, я спустился на платформу и сел в подъехавший поезд. Стоило ли мне вообще ехать к этой женщине после того, что я о ней узнал? Без пятнадцати три я, все еще не знаю как поступить, подходил к кафе, где мы условились встретиться. Сердце бешено колотилось. Честно говоря, мне было страшно. Я все еще мог развернуться и уйти, но тогда бы я уже никогда не узнал правду об этих домах. Наконец, набравшись смелости, я зашел в кафе. Оглядевшись, я сразу заметил ее. Женщина сидела в дальней части зала. Увидев меня, она приподнялась и кивнула в знак приветствия. На ватных ногах я подошел к ее столику, мы коротко поздоровались. Я не стал сразу показывать, что знаю о ее обмане. Сначала решил поделиться с ней догадками Курихары. Рассказал о том, что детей оказалось двое и что родители души не чаяли в малыше херота, объяснил логику планировок двух странных домов и все это время наблюдал за ее реакцией. Поначалу она сидела спокойно, периодически кивала в знак того, что внимательно меня слушает. Но чем дальше заходил мой рассказ, тем более напряженным становилось выражение ее лица. Когда я дошел до внезапного переезда семьи Катабутти, женщина, извинившись, резко выскочила из-за стола. «Странно. Еще в прошлую нашу встречу мне в голову начали закрадываться подозрения. Я не почувствовал в ней ненависти к супругам Катабутти, убийцам ее мужа. И когда она на прощание сказала, что хочет узнать всю правду об убийстве мужа из уст преступника, почему-то это прозвучало не очень искренне. Через некоторое время женщина вернулась. Она казалась спокойной, но глаза у нее были красными». Она что, плакала? Автор. Все в порядке? Мияяя. Простите. Автор. Знаете, у меня есть один вопрос. Надеюсь, вы не сочтете его бестактным. Кем на самом деле приходился вам теете Тимияя? Недавно в одной из новостных заметок о его убийстве я прочитал, что он никогда не был женат. Некоторое время женщина молчала, а потом вздохнула, будто смирившись с тем, что ее разоблачили мияе Выходит, вы знаете. Простите, что пыталась вас обмануть. Автор. Значит, все-таки мияе Да. Кьюити Мияэ действительно не был моим мужем. Мое настоящее имя Юдзуки Катабути. Я младшая сестра Аяна Катабутти, которая жила в этих домах.